Глава третья «Елизавета Гавриловна, вы в порядке?» Подошла к девушке, что стояла бледная, как смерть. Для впечатлительной особы неплохо держалась. Я уж думала, в обморок бухнется с перепугу. «Да, Нина-ка...» Легонько пнула воздушным пинком невестку, чтобы не заговаривалась. «Нина Николаевна...» Лиза тут же исправилась. «Все нормально». «Воздуха только не хватает, и...» Игната Александровича читалась в беспомощном взгляде, только за спиной которого она чувствовала себя в безопасности. Я вроде тоже не оплошала, однако обвинять девушку в неблагодарности не спешила. Это нормально видеть в любимом мужчине героя и защитника. И брат для невесты именно такой, надежный, заботливый и всемогущий. «Позвольте сопроводить...» Демидов подскочил к Лизе, чтобы предложить свои услуги, но она с таким ужасом на него посмотрела, будто это морское чудовище вылезло из глубин. «Не стоит, Клим Григорьевич!» Оттеснила девушку и сама положила ладошку на сгиб локтя, который мужчина так любезно предоставил. «У вас нет шансов, не было и не будет», так и хотелось съязвить, но сдержалась. «Проводите лучше меня, а Елизавета сама дойдет». «Как вам будет угодно!» — скрипнул зубами молодой князь, прочитавший недосказанное между строк. «Прошу следовать за мной!» Мы вышли из злополучной комнаты, миновали коридор, когда я притормозила, едва не позабыв о новом приобретении. «Эй, как там тебя?» — обернулась в поисках нового слуги. «Венька, не отставай! Пусть при мне пока побудет, а то сбежит еще ненароком!» — с улыбкой пояснила молодому человеку. «Дался вам этот холоп, желаете десяток таких подарю», – расщедрился хозяин. «Поверьте, от наказания он не уйдет». «Нет», – цокнув языком, покачала головой. «Мне нужен тот, который праздник испортил. В подобных вопросах я принципиально, без веских причин, членовредительствовать вредительствовать не буду». «То есть опыточный не для красного словца упоминали?» Не удержался молодой человек, выплескивая недоумение. Юное невинное дитя не вяжется с кровью и страданиями. Ваша светлость удивительно, почему вы вообще знаете о существовании таких мерзких вещей. Клим Григорьевич, я рано потеряла родителей и жила отнюдь не в тепличных условиях. Меня приютил дядя, он моя семья. Любой, кто причинит вред тем... «Кто мне дорог, умоется кровью!» Произнесла с такой убежденностью, что князь вздрогнул. «Господи, кого из тебя вырастил этот солдафон?» Пробормотал себе под нос, но недостаточно тихо. Я расслышала. «Человека, который до последнего вздоха будет сражаться за семью, отстаивать честь рода!» Пожала плечами. «А вы разве не сделаете того же ради близких?» «Сделаю, конечно!» поспешно ответил Демидов, но мне и положено быть защитником, думать о благополучии рода, заботиться о процветании. У женщин другое предназначение, они созданы для любви, домашнего уюта и рождения детей. Исключения из правил случаются, не так ли? Намекнула, что неважно из парня защитник вырос, но, как обычно, собственные недостатки люди не замечают. Глядя на вас, охотно в это верю, парировал молодой человек. Мы пришли, прошу. Князь лично распахнул двери, пропуская в роскошный кабинет. Успел гад за моей спиной окатить жарким взглядом Лизу. Я коже почувствовала волну похоти и охотничий азарт, разгорающийся у мужчин, которые привыкли добиваться цели любым способом. А значит, наше противостояние только начинается. Эй, ты! окликнула слугу, маячившего на отдалении. «Подойди, ваше сиятельство, подтверждаете, что этот человек теперь принадлежит мне и у него нет перед вами никаких обязательств?» Вопросительно посмотрела на князя. «Нина Николаевна, Венька занимался некоторыми эм, деликатными поручениями. Пошел на попятную Клим Григорьевич. Не хочу, чтобы личная информация попала в чужие руки». «О, этот вопрос легко решить», — вздернула кверху носик. Неудобно смотреть на кого-то сверху вниз, когда сама при этом небольшого росточка. «Вы даете слово чести, что действия вашего человека не причинили вреда моей семье или ближникам, а я поклянусь, что не буду интересоваться подробностями деликатных поручений». «Хорошо», — согласился с явной неохотой, испепеляя слугу красноречивым взглядом. «За исключением недавнего недоразумения я никоим образом намеренно и непреднамеренно не вредил роду Толпеевых и семейству Гладьевых, разумеется». Слово чести и клятва не оставили князю выбором. Венька затравленно съежился, видимо, прекрасно изучил характер бывшего хозяина. «Ну, я бы тоже добровольно не отдала человека, знающего слишком много тайн» в руки потенциального врага. В данном случае надежнее заставить слугу замолчать. Навсегда. В жестком взгляде молодого Демидова парень прочитал собственный приговор. Ну, а я увидела истинный характер Клима, а то напускная любезность и притягательное обаяние любимца женщин сбивали с толку. «Освобождаю дворового холопа!» Вениамина Безродного, известного как Венька от прежних обязательств, и добровольно передаю в собственность ее светлости графини Нины Николаевны Толпеевой. Благодарю. Я церемонно поклонилась. Принимаю этот щедрый дар и клянусь не задавать вопросов холопу Веньки Безродному о прежней службе. Подтверждение клятвы начертило в воздухе магический знак и влила в него энергии воздуха. Рисунок вспыхнул голубым светом и растаял призрачным облачком. Формальности были соблюдены, пора переходить к серьезным вопросам. «Господа, прошу прощения!» В кабинет без стука ворвался представительный мужчина в парадной униформе дружинника, униформе родовых цветов и гербом Демидовых на груди. «Его сиятельство, князь Григорий Клементьевич, приглашает вас для беседы!» «Клим». Непроизвольно вытянулся перед незнакомцем, беззвучно проклиная его появление. «Боярышни, прошу прощения, вынужден покинуть вас ненадолго. Семейные дела, сами понимаете. Слуги проводят вас на праздник и исполнят любые пожелания. Уверен, вы приятно проведете время. Развлекайтесь, наслаждайтесь приятным вечером». Галантно поклонился обеим, уделив особое внимание Лизе подхватил ее ладошку, обжег легким поцелуем, после развернулся ко мне. Вернемся к нашему разговору позднее. Клим Григорьевич, вы поторопились прощаться. Дружинник усмехнулся в пышные усы. Его сиятельство велел пригласить также Елизавету Гавриловну Урядову и ее Нину Николаевну Толпееву. Почему-то князь Ни минуты не сомневался, что пропавшие боярышни находятся у вас. Э, в гостях, как видите, не ошибся. Ваша светлость? Это уже мне. Вы ведь не откажете хозяину дома в приглашении? Разумеется, не откажу. Запнулась, не зная, как обратиться к мужчине. Родион Матвеевич Каменский. С полупоклоном представился дружинник. Кавалер Ордена Доблести, штабс-капитан 7-го пехотного полка его императорского величества, в отставке, воевода личной дружины князя Демидова Григория Клементьевича и глава службы безопасности. Воевода оценила могучее телосложение мужчины, который стоял в обманчиво расслабленной позе, мазнула взглядом по перстню мастера меча и мозолистым ладоням, привыкшим к оружию. — Серьезный дядька. — С таким не забалуешь. Видно, что и княжечему муштрует, раз тот даже не подумал о слушаться и не предъявил претензию за вторжение в кабинет без приглашения. — Для меня честь лично познакомиться с его сиятельством, — ответила вежливой улыбкой. — Тогда попрошу следовать за мной. Распахнул дверь пошире, не обращая внимания на съежившегося в углу веньку, и глазами показала слуге, чтобы не отставал. Да он и сам теперь вряд ли отлипнет, понимая, что люди Клима тут же прирежут по-тихому. Со мной тоже ничего хорошего парня не ожидала, но я ведь намекнула, что потребуется служба. Значит, был шанс пожить еще немного. У жуликов на это дело чуйка отменно работает. Вот только пара крепких ребят, с которыми появился Каменский, бесцеремонно отшвырнула холопа в сторону. «Бояршня!» пискнул Венька, привлекая внимание. «А мне что делать?» Да, его старый князь не приглашал. Я бросила вопросительный взгляд на воеводу, тот еле заметно покачал головой. «Подождете минуту?» На автомате спросила языком жестов, которому обучил отец. Его использовали пластуны, разведчики по-нашему, когда действовали на территории противника. В дружине забеленных такой способ общения ввел покойный Захар Платонович. Как оказалось, Игнат тоже прекрасно им владел. Чем-то Родион Матвеевич напомнил нашего воеводу, вот и сработали рефлексы. Минуту. Таким же жестом ответил мужчина и отозвал бойцов. Я подошла к холопу, держась спиной к ненужным свидетелям. Дернула с шеи кулон стопазом, который змейкой скользнул в ладошку. Передала украшения в руки слуги, окружила нас щитом, который научилась добавлять заклинания полога тишины. Срочно разыщи Алима Осиповича Зельмана и передай кулон. Мой личный помощник знает, что делать. Расскажешь, что спросит, без утайки. Не советую врать, не поможет. От того, как быстро исполнишь поручение, зависит твоя жизнь и дальнейшее будущее. Вероятно, баронет уже прибыл во дворец, но на всякий случай запоминай адрес «Как я его узнаю?» — шепотом поинтересовался Венька. «Будь у меня больше времени, не спрашивал бы, но вы ведь хотите, чтобы господин Зельман поспел к разговору с князем?» «Узнаешь!» — хмыкнула с нескрываемой гордостью. «Не так много в Екатеринбурге ашкенастцев, передвигающихся в инвалидной коляске». «О!» — проникся до глубины души, ведь я... Назвала представителя этой народности личным помощником. Сомневаюсь, что у самого Григория Демидова такой имелся. «Вы не пожалеете, боярышне, что приняли меня на службу. Я искуплю, отработаю, я...» «Ты еще здесь? Пшел вон!» Минута истекла, потому я сняла полок, развернулась и, не прощаясь, направилась к ожидающим господам. «Благодарю!» — уважительно кивнула Каменскому. «Теперь можем идти». Стараясь держаться поближе к Лизе, которая совершенно не понимала, что происходит, скорым шагом последовала за дружинниками и молодым князем. Если честно, я и сама гадала, что могло понадобиться Григорию Демидову. Старик отошел от дел, какая разница, как развлекается наследник. С таким начальником службы безопасности нечего переживать, что хоть одна грязная история станет достоянием общественности. Ну, любит Клим хорошеньких женщин. Кровь горячая. Так и что? Некоторые боярышни сами рады ему в постель прыгнуть. А если какая закочевряжется, как наша Елизавета, так и откупиться можно. Мы ведь уже договорились практически. Неужели Игнат такой шум поднял, что пришлось самому вмешаться? Что ж, правда на нашей стороне. Если судить по справедливости, князь извиниться должен. Вот только веры в эту справедливость давно не осталось. Родственные связи тоже не имели значения, когда речь заходила о деньгах или власти. Значит, буду готовиться к худшему варианту. А там, глядишь, старый князь приятно удивит. Григорий Демидов занимал отдельное крыло дворца, куда не доносились звуки музыки и шумы светского приема. Видно, это крыло еще старой постройки. Взгляд невольно отмечал мощные стены с узкими окнами-бойницами, выступы и ниши, за которыми удобно оборонять внутренние помещения. Имения в каменной паде обустраивали по схожему принципу. Здесь же стены дышали древностью и помнили все поколения предков. Наверняка под землей в подвалах, куда заказан путь простым смертным, спрятано главное сокровище рода Демидовых – магический источник. Я не ошиблась в предположении, что это Игнат развел бурную деятельность для нашего вызволения. Брат обнаружился в кабинете старого князя и не сдержал вздоха облегчения, когда мы вошли. Отставил в сторону бокал с янтарной жидкостью и поспешил к невесте, которая вцепилась в него, как утопающий в спасательный круг. «Как ты? Что случилось? Тебя никто не обидел?» Крепко обнял девушку и вопросительно посмотрел на меня, потому что Лиза не сумела вымолвить и слова от избытка чувств. «Ну а что тут скажешь, когда на тебе скрестились заинтересованные взгляды?» Я лишь прикрыла на мгновение глаза, улыбнулась кончиками губ. «Приветствую, ваше сиятельство!» Склонилась в реверансе перед стариком, расположившимся в кресле с высокой спинкой. «Как бы там ни было!» А не стоило забывать о вежливости и манерах. Чуть позже, если ситуация позволит, перейдем к упрощенной форме общения. А пока лучше следовать этикету. Григорию Клементьевичу не здоровилось. Выдавал землистый цвет лица с пигментными пятнами, одышка, которую усугублял застегнутый под горло парадный камзол. Рука, лежащая на столе, подрагивала, отчего неуловимо мерцал золотистым блеском желтый алмаз в фамильном перстне. Однако твердый взгляд из-под припорошенных сединой густых бровей пронизывал насквозь. Особенная аура облеченных властью людей накладывала отпечаток и на их окружение. Неторопливый вышкаленный слуга принес дополнительные приборы, бутыль с коллекционным вином и кувшин с морсом после чего, чинно поклонившись, с достоинством удалился. Клим молча прошел на свободное место, плеснул себе коньяка, пригубил глоток. Игнат отвел невесту в сторонку и тактично молчал, ожидая ответного слова хозяина дома. А тот не спешил, наблюдая за моей реакцией и выдержкой. Что-то было такое в выцветших бледно-голубых глазах Григория Клементьевича, что я поняла. Он знает, знает, кто такой на самом деле Игнат и из какой семьи происхожу я. А раз так, нет смысла унижаться или притворяться. Я медленно развернулась, расправила плечи и сместилась поближе к брату, закрывая себя, его и Лизу щитом. Резерв полон. При необходимости открою тропу и уведу нас всех отсюда. А пока посмотрим, к чему устроили весь этот цирк. Пристальный взгляд Демидова выдержать было непросто. Он давил мощью, требовал признать главенство, склонить голову перед сильнейшим. Вот только сила князя едва теплилась в теле. Ее потоки забивали амулеты, из которых больше половины несли в себе целительские конструкты. Маги земли сильны в своей стихии, будь то сама земля, природа или же минералы, судя... По преобладанию натурального камня в интерьере кабинета старый князь черпал силу именно в них. Малахитовая столешница, мраморный стол, статуэтки из оникса и янтаря, фальш-колонны из белого камня. Точно, белый камень взят из-за карьеров. «Добро пожаловать в мой дом, Нина Константиновна!» — наконец нарушил тишину Григорий Клементьевич. — Видна, видна порода! — по-доброму усмехнулся. — Эк, моего Климку на место поставила! Давно пора было эти его развлечения пресечь. Да повода не находилось. Ох, взгляд какой острый, без ножа режет! Чутко отреагировал на вспыхнувшее у меня внутри возмущение, наверняка отразившееся на лице. Знал, выходит, о шалостях княжичей ничего не предпринимал, Ну и погибель мужскому роду растет. — Отец! — молодой человек посмотрел на старика с изумлением. — Ничего не путаешь? Это графиня Толпеева Нина Николаевна. — Это ты, сын, ничего дальше красивой юбки не видишь! — осадил Демидов. — Корней собственных не знаешь. Посмотри внимательнее на девочку. Вылитая ведь прабабка твоя, Лукьяна Олеговна. — Так ведь... «Объявили, что рот уничтожен», — вытаращился на меня, как баран на новые ворота. Потом медленно поднял взгляд на брата, вздрогнул, когда сопоставил факты. «А это Игнат Александрович? Тот самый? Но он же давно должен был погибнуть!» «Да ты на родовую метку посмотри!» — с тяжелым вздохом подсказал Демидов. «Как я учил! Эх, все бестолку!» «Мельчают нынче маги, мельчают. Как бы знал заранее, что наследником станешь, с пеленок бы у меня по струнке ходил». А, отмахнулся небрежным жестом. «Ну что вы стоите, как неродные? Игнат, покажи уже свою невесту, не прячь красавицу. Никто ее теперь пальцем не тронет. И ты, девочка, подойди сюда. Не бойся, вы мои гости, и правила гостеприимства в этом доме — не пустой звук». Я посмотрела на брата, молчаливо спрашивая совета. Тот, ободряющий кивнул, подхватил Лизу за талию и провел к гостевому диванчику. Сам пристроился за спиной девушки, потому что аккуратно расправленное пышное платье не оставило свободного места. Прежде чем выполнить просьбу старого князя, бросила настороженный взгляд на молодого. Родственные связи, гостеприимство – это хорошо, конечно. За Уралом семья Демидовых имеет вес, обширные земли во владении, металлургические и военные заводы, рудные шахты, золотодобывающие прииски. Но это Григорий Клементьевич придерживается старых традиций, а он не вечен. Что будет через девять лет? Кто мы будем для князя Клима Григорьевича? Союзниками или досадной помехой? «Не доверяешь?» прямо спросил старик, когда подошла к нему поближе. Он погладил сухими пальцами пряди моих волос, затем невесомо очертил линию подбородка, скулы, повторил изгибы бровей, прикоснулся к кончику носа и положил руку на плечо, затянутое в шелковую ткань. «Понимаю и сожалею, что тебе довелось пройти через потери. Тяжело вздохнул. Я тоже терял близких, похоронил двух жен, троих детей». И эта боль не утихла со временем. Она тут, похлопал себя по груди, пожирает изнутри, как и безжалостные годы, которые напоминают о себе слабостью и болезнями. «Знаю, ты пришла сюда как проситель, но я готов предложить гораздо больше, чем клочок никому не нужной земли». «Вот как!» — скептически вздернула бровь. «И за какие такие заслуги?» — Вы ведь меня совсем не знаете. — А это и не нужно. Со временем сама научишься определять человека по его поступкам. Я уже видел достаточно. — Отец! — влез в разговор молодой князь, не скрывая выражения дичайшей скуки на лице. — Я бесконечно рад соединению с дальними родственниками, но во дворце прием, гости. Как хозяин дома я обязан уделить им внимание. Ну, если тебя не интересует собственное будущее, иди, раздраженно бросил Григорий Клементьевич. Слова старика застали Клима на пути к выходу. Княжич застыл и, медленно развернувшись, вернулся на место, плеснул еще коньяка в бокал и выпил залпом. Я внимательно слушаю, папа! Бросился с девкой. Вот поганец. Видно, не пароли в детстве. — Прошу прощения за семейные сцены, Нина Константиновна. Князь поморщился. Издержки воспитания и излишней родительской любви, но, увы, других наследников не осталось. Перевоспитывать поздно, поэтому приходится постоянно присматривать за сыном. Вот только я не вечен. Не хотелось бы, чтоб старшая ветвь рода увяла а потомки выродились в пустышке. Одна надежда найти Климу жену, которая держала бы его в ежовых рукавицах и родила за процветание семьи Демидовых. При слове «жена» Клим сделал стойку. «Дураками мы оба не были, сразу поняли, к чему клонит князь, и смерили друг друга оценивающими взглядами. И зачем мне этот кабель сдался, старый к тому же?» «Когда я войду в брачный возраст, ему за тридцать перевалит». «Да, Нина Константиновна, я предлагаю заключить брачный договор». Демидов подтвердил худшие предположения.